Девушка гуляла по главному коридору. Очень хотелось и на народ посмотреть, и себя показать. И ей это почти удалось. Она поменялась со своей служанкой одеждой, и теперь на кошке была белая набедренная повязка, но поверх красной. Поэтому она почти не боялась, что ее поймают. Сетов в коридоре гуляло немного, и все они спешили по своим делам. Техники, технологии, рабочие, воинов не было, сразу определила девушка. Остальными обитателями коридора были все так же спешащие, как муравьи, слуги, служанки, рабы и наложницы. Было слегка холодновато, и она куталась в плащ. помещении было многолюдно, гигантский холл гудел от голосов. Здесь вроде бы безопасно, а если что, то можно было слиться быстренько и незаметно. За последнее время она хорошо изучила топографию плавучей крепости и могла пройти ее от конца до конца за 10 минут в любом направлении используя забытые хитрые переходы и неизвестные обитателям станции тайные лазейки. Не зря же она столько времени выбиралась на секретные вылазки, каждый раз используя другие коридоры и возвращаясь также иным путем. Тут в толпе она заметила знакомую худую фигуру и обрадовалась. Но радостная улыбка вмиг стекла с ее лица, как только старик-лекарь поднял голову и посмотрел ей в глаза. «О боже!» – шокированно подумала девушка и расстроилась. А вот старик, встретившись с ней взглядом, просто-таки засиял, как солнце. Баст зачарованно смотрела на кровоподтеки и синяки, украшающие лицо престарелого лекаря. Жалости бессилия сжали ее сердце. Улыбаясь перекошенным, избитым лицом, старик поковылял к ней, подволакивая ногу. — Вот уж не ожидал и тебя здесь увидеть! Стараясь не кривиться от боли, радостно проговорил дедушка Одди. В руках у него был обломок древесины. «Что это у вас?» «Как что?» «Дрова!» «Все рабы теперь занимаются этим, и я потихоньку, в силу своих скромных возможностей, хозяин приказал. Дрова всем необходимы, а там их видимо-невидимо!» «Где там?» «Не поняла девушка. Где же на станции можно рубить лес, да еще чтобы дерево уже покрашено?» «А ты не знаешь?» «Их вылавливают из космоса. Сейчас все этим заняты». И властитель тоже там. Рабов стали пускать на посадочную палубу. Они бревна из космоса вылавливают крюками, да протаскивают через защитный щит. Где-то была жаркая заварушка. Обломков тьма тьмущая. В космосе плавает, и все бесхозное. Бери каждый сколько хочешь. Весело продолжал рассказывать старый лекарь, таща бревно. Девушка стремительно вырвала его ношу и пошла дальше по коридору, слушая рассказ старика. Она заметила, многие тащили такие же обломки. Где-то в космосе, по-видимому, было сражение. Погибли все, в живых никто не остался. И теперь жители Звездной крепости, как стервятники, пировали на могилах неизвестных им космических кораблей. «Все равно обломки в космосе, как мусор, плавают. Не мы подберем, так кто-то другой», – прочитал ее мысли старый. «Ну, не пропадать же добру», – резонно заметил он. Там уже никого не спасти. Их на мелкие осколки разметало, Кого вылавливают? Все мертвые. Властитель приказал хоронить. Не печалься о них, девочка. Баст хотела сказать, что ей до потолка судьба неизвестных космонавтов и больше интересует, что случилось с ним и как она может помочь. Но не смогла. Что-то подсказывало, ее расспросы будут неприятны старику. Ему, как мужчине, хоть уже и престарелому, Хотелось сохранить свое лицо, не потонуть в пучине безысходности и отчаяния. Лекарь храбрился, как Мо. Избитое лицо улыбалось девушке. Они поднялись на несколько внутренних этажей и свернули в коридор, ведущий в жилые помещения. Приложив к двери глиняный квадратик с рисунком, висящий на шее, дедушка Одди открыл проход внутрь жилого отсека. В маленьком помещении, которое служило небольшой прихожей, уже лежала куча дров. Девушка выронила свой обломок туда же. На грохот в предбаннике из дальних комнат откликнулся ругательный крик и шум. Девушка со стариком вздрогнули. Ругань нарастала и становилась громче. Такой неприятный прием разозлил девушку, и она нахмурила брови. Лекарь побелел, засуетился. Старик схватил ее за предплечье и встряхнул. Зашептал, умоляющий глядя ей в глаза. — Пожалуйста, тебе лучше сейчас уйти, хозяин дома! Девушка дернулась было чтобы что-то сказать, но лекарь ее остановил. «Ты ничего не понимаешь, но, поверь мне, так будет лучше. Если помешаешь, навредишь мне, и так тогда мне не жить. Меня убьют. Мы встретимся с тобой позже. Приходи снова в мою хижину». Испуганные глаза девушки пристально смотрели в глаза старого лекаря. В них была только доброта и понимание. И что-то еще. И что-то еще. Испуганные глаза девушки пристально смотрели в глаза старого лекаря. В них была только доброта и понимание. И что-то еще. Жалость к себе и другим невольникам, а также непреклонность. — Спрячься. Ты мне сделаешь лучше. Я не хочу, чтобы хозяин тебя видел. И лекарь неожиданно сильным для такого немощного детка движением выпихнул девушку в противоположную от входа маленькую комнатку переднюю и захлопнул за ней дверь с решительностью повернув засов. Опомнившаяся девушка вцепилась в ручку и потрясла дверь. Бесполезно, закрыто. За дверью раздался грохот и шум. В комнату, в которой остался старик, ворвался его хозяин. За дверью послышались звуки ударов и приглушенные вскрики старика. Девушка сползла по стенке. Вцепившись в ладонь зубами, она старалась не закричать. От бессилия и возмущения слезы капали, текли у нее по лицу, падали на пол. Она сглатывала их. За дверью слышались глухие вскрики старика и злые крики беснующегося хозяина. Сережки в форме капелек переливались в мягком свете потолочных ламп. Они лежали на нежной ладони баст и ласкали взор своим изяществом. «Чье это?» – вяло, без интереса спросила она воина. После спарринга в тренировочном зале и без злобных словесных перепалок Кошка стала больше доверять ему и не так сильно стеснялась с ним говорить. Тем более, что он вел себя как джентльмен, и, по-видимому, ей ничего не угрожало. Знала бы девушка, насколько она не права, попыталась бы выпрыгнуть в иллюминатор. Наивной кошке не хватало опыта и знания жизни, чтобы понять, она очень интересует пирата, и он в нее влюблен, и когда-нибудь его страсть подвигнет его на более решительные действия. «Твое!» Пристально глядя на нее, ответил воин. Ален решил подарить ей давно заготовленный подарок, именно сегодня. Девушка-кошка выглядела совсем грустной и, по-видимому, опять плакала. Ушки ее были опущены, бровки стояли домиком, нижняя губка была плаксиво надута. Кошка угрюмо сидела, закрывшись в себе. Вид у нее был расстроенный и измученный. — Обидел ее, что ли, кто-то? — подумал Алиен. Так она, наверное, пожаловалась бы тогда... Что ее огорчило, воин не знал. Девушка опустила взгляд на сверкающие серьги. Блеск драгоценности не радовал ее, и Алин это заметил. Опять он допустил оплошность. Может, камни не того цвета или недостаточно большие. Маленькая наемница никогда ничего не одевала из шкатулок, предложенных ей для использования. Что же ее развеселит? Что ей надо? Не давить же ей оружие? Мысль была революционная, но воин сразу отбросил ее. Только драк на его станции не хватало. Девушка пополам разрежет того, кто на нее косо посмотрит или в капусту нашинкует, если у нее будет настоящее, а не тренировочное оружие. В глазах девушки появилась искра. Пират это заметил. «Все — Все-таки понравилось! С замиранием сердца подумал он. Будь Алин не так погружен в свои переживания, он бы услышал, как в голове у неугомонной кошки завертелись шестеренки мыслей и понял, что она замыслила очередную Шкоду. — Эти драгоценности ведь стоят денег! — задумчиво спросила она, глядя на свою ладонь. — Да, они не дешевые! — осторожно подтвердил воин. Девушка передернула плечами и потерла предплечье рук. — Холодно! — украшения были зажаты в ее ладони. С ликованием в сердце пират убедился. Девушка благосклонно приняла презент. Это был первый подарок, который она не отвергла. Подушевившись, властитель полез рыться в шкафах. Грохот выскочившего оттуда медного горшка зазвенел по полу, воин тихо чертыхнулся. На ковре уже громоздились мешок с какими-то семенами, деревянные шкатулки, разный хлам и куча других вещей. Ален зарывался в шкаф глубже. Звон, шорох и звуки падения вперемешку с приглушенными ругательствами привлекли впадающую в ледяной сон девушку. Воин, наконец-то, выудил из глубины шкафа объемный тюк красного шелка. Развязав, он достал длинную белую накидку. Мех неизвестного животного засверкал в свете ламп. Пират встряхнул добычей в воздухе, и они дружно чихнули. Из глубин меха вылетела крупная одинокая моль, и привлеченная светом ламп стала кружиться под потолком. «Дьявольщина!» – прокомментировал Алиен. «Я знаю, что на станции очень холодно». Я уже распорядился, чтобы принесли обогреватели. Топить будем дровами. Теперь у нас этого добра навалом. Только не знаю, кто будет их подбрасывать в огонь. Нужен специальный слуга для этого». Глаза девушки сверкнули, и она, разом скинув с себя оцепенение, воскликнула. «Я знаю такого человека. Он вполне может этим заниматься». «Ты уверена?» спросил подозрительно Алин. С некоторых пор... Он не совсем доверял проектам кошки, опасаясь очередного выкрутаса. «Конечно!» С уверенностью девушки можно было пробивать стены. Она уже не выглядела расстроенной. Глаза ее светились надеждой и радостью. Рука прижимала к груди кулачок с подношением. «Ну хорошо, веди его сюда!» Нехотя согласился воин. Баст уже не прячась, бежала на нижние этажи. Она старалась как можно быстрее найти папашу Одди. Все зависит от того... Сможет ли старый лекарь встать с постели? Она была уверена. Бессердечный хозяин не убил старика. Каким бы немощным рабом тот не был, он стоит денег, хоть и небольших. Красной молнией она пронеслась среди серых однообразных лачуг, ввергая в ужас жителей дна космической крепости. Вбежав в домик лекаря, она выпалила. — Кто твой хозяин? От быстрого бега девушка задыхалась. Бедный старик был бледен, но бодр. Он лежал в постели и светил всеми возможными оттенками фонарей. Его раны уже подсохли и заживали, а синяки меняли цвета. Видно, он был не такой уж и плохой лекарь, и его противные снадобья из кошмарных зеленых слизняков действительно помогали. Повариха была тут же, поправляла больному постель и поила бульоном. «На что тебе это?» — выскочила из угла матушка Пия. «Чего еще задумала? Неугомонная!» Старуха уже разобралась в характере девушки и теперь сильно беспокоилась, как бы эта легкомысленная особа, которая вечно ищет себе приключения на пятую точку, не бляпалась во что-нибудь посерьезней. Не дай боже, она пойдет к хозяину старика и учинит скандал. Мало ли, чья она фаворитка и какое влияние имеет. Ее власть на собственность воинов не распространяется. Мне нужен помощник. Отрывисто стараясь восстановить дыхание, затараторила девушка. «Если ты, дедушка Одди, сможешь встать завтра, то, мне кажется, мы можем вытащить тебя отсюда, и твой хозяин не сможет больше причинить тебе никакого вреда». Оба невольника смотрели на нее удивленными взглядами. «Да по что ты знаешь, что младший начальник шлифовочного цеха откажется от своего раба?» Проболталась повариха и ойкнула прикрыв пухлой ладонью выпуклые вишневые губки. — Спасибо! — хитро улыбнулась девушка, выбежала из лачуги, но, обернувшись, всунулась опять в дверной проем, где старик напустился на невмеру болтливую старуху, крикнула. — Выздоравливайте быстрее, дедушка Одди, и не волнуйтесь, предоставьте все мне. Я и не с такими заданиями справлялась. Шокированная повариха тихо опустилась на колченогий стул. Стул под дамой треснул и развалился. «А я что говорила?» Матушка Пия, сидя на полу, любовно посмотрела на занавеску, закрывающую дверь. «Девочка, вся своя, в доску, ей можно доверять. Умница, высший класс. Глядишь, и твою старую задницу вытащит из переделки». Матушка толкнула в плечо замеревшего старика. Повариха была грубовата, но добра. Подойдя к кровати, Она поправила серые подушки, набитые соломой, на которых лежал выздоравливающий. «Говорил, говорила!» – бурчал взволнованный и раздосадованный старик. Подняв глаза к ржавому дырчатому потолку, он взмолился неведанным богам за безопасность бесстрашной спасительницы. Поднявшись наверх, в мир избранных, Баст быстро направилась на кухню. Она подозвала одного знакомого мальчика-поваренка. Тот радостно подбежал к ней, стуча маленькими копытцами по каменному полу. «Фиан!» — обратилась девушка к поваренку, суя ему в руки огромный персик. «А не знаешь ли ты такого младшего начальника шлифовочного цеха?» «Отчего ж не знать!» — прищурил сверкающие глазенки бойкий паренек. «Он очень часто бывает на вахте того самого цеха». «Ты уверен, что его там можно найти?» — девушка вскинула брови. «Он всегда там ошивается!» «Это ж его работа!» Впиваясь зубами в персик, сказал кучерявый мальчуган, не забывая ластиться к доброй девушке, которая всегда угощала поварят засушенными фруктами и сладостями. К тому же она была такая добрая и мягкая, почти как мама, которую он едва помнил. Из рук этой фаворитки всегда приходили лакомства и всякая обильная еда. Другие могли угостить только тычками и подзатыльниками. Такие шикарные заедки маленькие безродные поваряты никогда не пробовали. Всякая фаворитка могла брать со столов что угодно, в любых количествах. Но если бы поварята посмели стянуть с тарелок хоть кусочек, то неделю не смогли бы сидеть, так и схлестал бы их под хвост главный повар. Наказывал он всегда самолично. Поэтому малыши, за которых некому было заступиться, могли только слюнки глотать, когда помогали готовить блюда, и рассчитывали только на объедки. «Хотите, я сбегаю и узнаю, там ли он сейчас?» «Спасибо, малыш, не надо. Я сама». Девушка поцеловала беспризорного Сетта в кудрявый лобик, над которым уже пробивались маленькие рожки, и выскочила в дверь. На младшего надзирателя в упор смотрела запаханная девушка с наглым зеленым взглядом. Сидящий за деревянной конторкой плешивый Сет поморщился. «Что и надо? Опять будут отвлекать сплошные просители. Как все эти хлопотуны надоели!» устраивают свои жалкие делишки за счет других. Думал про себя Сет. В последнее время все стало плохо. Норму выработки увеличили, оплату за работу понизили. Его старшая наложница требовала от него непомерных подношений, которые он не мог ей подарить. Всю душу из меня вытянула, тварь! И холодно! Как же холодно на станции! Настроение, как тьма космоса! Вокруг сновало много рабочих. Все удивленно оборачивались, Смотрели на красивую набедренную повязку девушки, стоящей перед младшим надзирателем. Надсмотрщик недовольно хрюкнул. Наложница все еще выжидающе стояла перед ним и не собиралась уходить. «Упорная! Но ну, что надо?» Недобро рыкнул на нее надзиратель. Лица присутствующих в зале вытянулись. «Это вам принадлежит раб по имени Одиссей? Я бы хотела его купить!» Откликнулась девушка. «Зачем тебе красавица?» Это развалено!» Недовольно поинтересовался плешивый надзиратель. Не глядя на девушку, он писал запись в журнале. «Опять от меня что-то хотят! Да когда ж она уйдет?» Скривился мелкий начальник. «Это уже мое дело. Продаете?» «С чего бы мне его тебе продавать? И не думал даже!» Отсмотрщик не заметил, как все стоящие рядом и наблюдавшие эту сцену посерели от страха. «Пока самому нужен!» Недовольно буркнул он. «Блин!» Про себя рубнулась Баст. Ей как-то в голову не пришло, что хозяин может и не захотеть продавать свою собственность. Девушка нахмурилась, размышляя над проблемой. Сложила руки на груди и злобно уставилась на надзирателя, пытаясь определить, удастся ей умаслить и уломать ворчливого сета продать ей этого раба или нет. Лысый надсмотрщик вроде бы не казался особенно злым, Но, как видно, у него были проблемы, и он вымещал свое расстройство на рабах и окружающих. За спиной девушки, уже бледные, как полотно рабочие, делали какие-то знаки своему начальнику. Тыкая пальцем в девушку, они крутили бедрами, кривлялись, но начальник тугодум, дубиностый и росовый, никак не понимал их намеков. Два сетта, по-видимому, помощники младшего надзирателя, разыграли перед ним пантомиму за спиной баст. Они изобразили двух обнимающихся и трущихся друг от друга людей и тыкали пальцами то в потолок, то в девушку. До начальника не доходило. Подчиненные схватились за головы и стали гримасничать и жестикулировать еще сильнее. Девушка, заметившая, что лысый Сет смотрит куда-то за ее спину и хмурится, резко обернулась. За ее спиной двое рабочих замерли в объятиях друг друга. — Ненормальные какие-то! — подумала она. Пожав плечами, посмотрела на надзирателя, готовая принять бой. «Этот несчастный раб будет ее и точка!» За спиной воинственно настроенной девушки, подчиненные старого безмозглого пня, продолжали свое кривляние. Наконец-то до близорукого надсмотрщика дошло, и он, сняв с лба очки, напялил их на нос. Девушка-кошка и ее кроваво-красная набедренная повязка попали в фокус очков. Начальник побледнел. Потом позеленел, а потом еще и пошел красными пятнами. Перепробовав все оттенки, надсмотрщик остановился на бледном желтом. «Ах, вы о том рабе говорите?» Заблеял, как баран, надсмотрщик, глядя на нахмуренную девушку. «Так он...» Жадность боролась со страхом в душе у этого уже стареющего алчного Сетта. «Так он очень дорого стоит, потому что лечить еще умеет, и к тому же силен». «Не смотрите, что худ, подъемная сила у него большая, да и зубы все целы!» Девушка резко протянула ему сжатый кулак. Надсмотрщик отшатнулся, но все же подставил руку. Что-то сверкнуло и упало на грубую ладонь. «Этого хватит?» — спросила девушка. Сет только и смог кивнуть. Его глаза прилипли к лежащим на шершавой ладони драгоценностям. «Тогда давайте ключ от ошейника раба!» — коротко потребовала девушка выставив сложенную лодочкой ладонь под нос младшего надзирателя. «Нафига ей такой замаренный раб? Не иначе, как для их любовных штучек!» — подумал надзиратель, небрежно кидая в протянутую ладошку ржавый ключик. «Они такие выдумщицы, эти наложницы!» Сет баюкал стертой до мозолей рукоятью плетки, ладони — сверкающие капельки драгоценностей. «Пусть они хоть на черные ритуалы или подтяжки пустят внутренности этого старика!» Он не стоит и одной золотой монеты. Да за такие камни можно купить просторную жилую ячейку из десяти комнат. Недвижимость — удачное вложение. Моя наложница обойдется без очередной шубы. Какой сегодня удачный день!